Стремительное падение замедлилось, когда до дна оставалось всего пара косых саженей. Сиере аккуратно приземлился, выпустил меня из объятий и посмотрел вверх. С грязно-серого неба срывались снежинки и тут же таяли, стоило им коснуться земли. Окружающий пейзаж тоже не радовал. Земля превратилась в жижу, вокруг не было даже намека на цивилизацию. С губ мужчины слетело проклятие. Он злился, и я чувствовала себя виноватой. Он прыгнул в разлом, спасая меня, а ведь не обязан был так рисковать. По сути, я же для него никто, просто мальчишка, которому он дал работу и почему-то не убил, догадавшись о шпионаже. Что его заставило броситься за мной, оставалось загадкой. Теперь же мы оба заперты в чужом мире, и неизвестно еще, найдем ли дорогу обратно. «Что же теперь делать?» – прошептала, не особо надеясь на ответ. Здесь было холодно, а я и не заметила, как лишилась плаща. Впрочем, когда угрожает смертельная опасность, на подобные мелочи внимания как-то не обращаешь. Я обхватила плечи руками, пытаясь удержать быстро ускользающее тепло. Сотрясение после удара головой о камень еще мучило, но уже не так сильно. «Для начала узнать, кто заманил нас в ловушку», — ответил советник. «Причем ловушка качественная, и ее создатель потрудился на славу. Здесь нет магии, Кир. Совсем нет». Он снял с себя плащ и накинул мне на плечи. Я прислушалась к собственным ощущениям и все-таки почувствовала слабые эманации эфира. Но почему Сиери не ощущает магию? Возможно, ловушка делалась специально для Альфара, а рыбка помельче создателя не волновала? Тогда, получается, кто-то знал секрет советника и каким-то образом сумел обратить его силу в слабость. Я попыталась снова рассказать о кознях Инквизитора, но действие клейма не ослабло. Даже здесь, в чужом мире, я находилась под контролем Реджина. Значит, Инквизитор все еще жив, раз не исчезла. И стоило это осознать, как я облегченно выдохнула. Как бы он со мной ни поступал, о смерти я ему никогда не желала. Ненавидела, презирала, хотела отомстить, чтобы прочувствовал все на собственной шкуре, но не более. А его поступок и вовсе в голове не укладывался. До сих пор не могла понять, что заставило его встать между мной и раком-переростком. Ведь он понимал, что чудовище опасно, но все равно за меня вступился. Впрочем, один благородный поступок не смывает остальное зло, что причинил мне Реджин, и уж точно не заставил воспылать желанием шпионить за тагаром Сиере. Я взглянула на советника, который, сложив крылья, стоял ко мне спиной. Перья трепал ветер, и это было так завораживающе, что я не удержалась и украдкой коснулась крыла. Мужчина мгновенно обернулся. В глазах отразилось удивление, которое быстро смело и развеяла клубящаяся тьма. «Извините», – прошептала, опуская взгляд. «Не думал, что вы почувствуете». «Ты много о чем не думаешь», – хмыкнул он. «Ваша светлость, вы действительно альфар? спросила, набравшись смелости. «Как видишь». «Но...» «Но Альфоры давным-давно все вымерли, хочешь сказать?» Я кивнула, надеясь, что он и дальше будет откровенен. Может, я все же найду зацепку и, наконец, подберу ключик к тайне его бессмертия? Видят предки, я больше всего на свете не хотела его предавать. Но Реджин имел в руках настолько мощный рычаг давления, что иного выбора не было. Так вот, легенда оказалась ложью. Он приблизился и коснулся моей щеки, аккуратно стирая налипшую пыль. «Моя раса не погибла. Я заточил их здесь, за что и был проклят своим народом», — продолжил советник и обреченно коснулся маски. «Я вынужден ее носить не потому, что так хочу или чего-то боюсь. Нет. Каждый раз, когда я ее снимаю, те, кто видят мое лицо, умирают». «Печально не находишь?» – грустно усмехнулся Сиери и, не дождавшись ответа, продолжил. «За все приходится платить, и цена порой бывает непомерной».